Александр Беляев. Творимые легенды и апокрифы. Цикл изобретения профессора Вагнера. Часть 1. Человек, который не спит.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 Для иллюстрации я приведу некоторые из этих выдуманных историй, прежде чем перейти к подлинным происшествиям. Во всех записях я старался дословно передавать речь рассказчиков. Часть вторая. Случай с лошадью. На ежегодных скачках 21 мая 1926 года в Эпсене всеобщее внимание привлёк розыгрыш главного приза в 5000 фунтов стерлингов.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 Теперь уже ни у кого не оставалось сомнения в том, что викинг болел странной болезнью при мылинейности. Это не снимало обвинения с жокея, но всё же несколько разбивало уверенность в том, что болезнь лошади его рук дело. Жокеи слишком привязываются к лошадям, и было трудно допустить, что жокей мог пойти на такое преступление. Испортить лошадь могли чужие, но как жокей не досмотрел. Толпа опять бросилась к жокею.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 Орижанки ему блох приносили, а он кормил этих блох вытяжками из каких-то желёз и витаминами ежится. Вырастил Вагнер дюжину блох ростом с чёрного таракана и подарил владельцу блошиного театра. Очень благодарил Вагнер владелец. Весь Париж ходил смотреть на диковинных блох, пока не случилась маленькая неприятность.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 Млаха, отдохнув на триумфальной арке, неожиданно спрыгнуло на улицу в гущу толпы и вдруг, схватив какого-то веселящегося гражданина своими щупиками, вонзило острых оботок в левое плечо. Парижанин отчаянно закричал. Толпу охватил такой ужас, что все стояли несколько минут, как окаменевы, а потом бросились бежать, словно их подхватила волна отлива. Млаха спокойно высосала граммов 700 крови и, выгнув хоботок, прыгнула на арку.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 Отведав старушечьей крови, блаха вынула жало и обратила свой взор на молоденькую мадзистку. Блаха сделалась настоящей кровопитцей. На место происшествия уже спешил отряд полиции. Но не успели полицейские дать залп, как блаха вскочила на арку, хотя уже и не так легко, как прежде. Перепрыгнув через отряд полицейских, блаха поскакала по Елисейским полям, перелетела через площадь Согласия и опустилась на лужайку в саду Тюильри.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 Вооружённые отряды гонялись за Блахой, но она одним прыжком скрывалась от них. Аэропланы тоже ничего не могли поделать, не бросать же бомбы над городом. А Блаха очень хорошо чувствовала себя в городе. Человеческая кровь ей понравилась гораздо больше, чем коровья, которой кормили её в заключении, и она продолжала свои налёты. Париж был напуган. Блаха превратилась в какого-то чудовищного минотавра, требующего человеческих жертв.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 Извели ее в конец, из Парижа выгнали, пить есть не давали, все гнали. Подохла блоха в Аржентеле, и двадцать молодых тесеев несли в Париж шкуру Минотавра. На радостях президент наградил профессора Вагнера орденом почетного легиона, только говорит, улетайте из Парижа с первым же аэропланом.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 А я возопретяниях. Часть четвёртая. Человек Терма. Рубцов это я, Илья Ильич, 24 года от роду. Румян весел, подвижен, товарищи называют меня Чижиком. Товарищи это Пронин Иван и Дошкевич Казимир, он же Катя.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 Для меня новая земля была самой новой. Для Дошкевича новость новой земли значительно устарела. Кази надоели однообразные киносеансы северного сияния, надоели морозы, зимы без солнца. "Довольно 3 года отдежорил", говорил он, "и баста. С первым же пароходом уезжаю отсюда. А если какой-нибудь гидроплан случайно навесит, нас непременно улечу. Я болен, я совершенно разбит, меня лихорадит, у меня ломит всё тело, как будто Как будто тебя ржужский обнимал белый медведь, слыхали. Не повторяйся, Казя, сказал Пронин. Ты уж третий день киснешь. Пойди к профессору Вагнеру, он, наверное, вылечит тебя. Вагнер не медик, ответил Казя. Профессор Вагнер энциклопедист, всеобъемлющий ум. Пойди к нему, и он очень быстро излечит твою болезнь. Вот чужик проводит тебя. Дашкевич нерешительно посмотрел на меня, вздохнул и сказал: Мне они ко мне не нужно, дойду и сам. А ну как Вагнер меня прогонит? Скажет, я вам не доктор. Пронин схватил шапку Дошкевичу и нахлобучил ему на голову. В то же время я накинул казе на плечи доху. Пронин раскрыл дверь, и мы вытолкнули нашего товарища на сорокаградусный мороз. Покончив с этим человеколюбивым деянием, мы уселись за аппараты и углубились в работу. Я принимал, а Пронин отправлял метеорологические бюллетени.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 Позади шаро тянулся хвост из снежных хлопьев. Можно было подумать, что по дороге катится маленькая planetka, упавшая с неба вместе со своим атмосферным одеянием. Но мы сразу поняли, что это за planetka. Странный феномен оставлял на снегу ясные и довольно глубокие оттиски босых человеческих ног. Это шёл наш Кази, окутанный облаком пара, который валил от его разгорячённого лихорадочного тела.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 «Хорошая штучка?» — спросил он, указывая на аппарат. «Такой конструкции вы еще не встречали». Аппарат был действительно занятный, но мне было не до него. «Коротко волновик?» — небрежно спросил я, и, не дожидаясь ответа, продолжал. «Послушайте, профессор, оставьте ваши опыты! Помогите мне поймать и вернуть нашего убежавшего друга, пока он не погиб окончательно!» «При обычном порядке вещей?» — ответил Вагнер, не двигаясь с места. Товарищ Дошкевич должен был давно погибнуть, и нам оставалось бы только розыскивать его мёртвое, обледеневшее тело. Но так как товарищ Дошкевич чувствует себя превосходно? Откуда вы это знаете? Из ваших же собственных слов. Ведь Дошкевич не погиб, даже покупавшись в озере. Он дышит парами, как паровоз, и гуляет в трусиках, как за полярным кругом, как будто он на пляже в Крыму. — Не беспокойтесь о вашем Казе. Садитесь вот сюда и слушайте. Ведь вы и сами спрашивали, что я сделал с Дашкевичем. — Но, профессор, теперь не время. — Самое время. Садитесь же. Уверяю вас, что с Казей ничего плохого не случится. — Опыт. Удался. — Опять опыт? — удивленно спросил я. — Ну, разумеется. Вагнер неожиданно сжал мою руку у локтя. Я вскрикнул.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 Бедный Дошкевич. Ему без галош, вероятно, нелегко ходить. Там, где он останавливался, следы углублялись, горячие ноги расплавляли лёд. И Дошкевичу приходилось идти, не останавливаясь, по крайней мере, над озёрами и реками. Странное дело, я не прошёл и часа, как почувствовал адский голод и жажду. Благодаря высокой температуре в моём организме происходило усиленное сгорание, и организм требовал топлива, то есть еды. Да, я мог не беспокоиться о приготовлении горячей пищи. Мне было достаточно сырой рыбы. Я сошёл на озёрный лёд, расстелил одеяло и лёг, положив руку на лёд. Скоро лёд начал таять, а рука всё глубже уходила в лёд. Мне пришлось опустить руку почти до плеча, прежде чем пальцы коснулись воды. К проделанной мной отдушине скоро приплыло множество рыб. Я прямо хватал их руками и поедал сырём.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 В этой мышеловке я умру с голоду, если не выберусь отсюда. Но как? До дыры в потолке не долезть. Стены. Я постучал в стены, они, видимо, были очень толстые. Непонятная история. Я сел на землю и начал тереть себе лоб. Под одной не было одеяла, и я чувствовал, как моё тело медленно погружается в тающий подо мной снег. Внезапно я хлопнул себя по голове и расхохотался. «Ну да, конечно, все очень просто. Я сам засадил себя в эту тюрьму. Когда я уснул, мое горячее тело растопило снег вокруг меня. Несмотря на одеяло, я медленно погружался в него, пока не оказался лежащим на каменистой почве, как бы в центре воронки. Пар, выходящий из моего тела, смерзался и падал вокруг меня инеем, образуя ледяное кольцо».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 Ответ от профессора Вагнера по поводу этого рассказа ещё не получен.